Глава 36. Прикидка. «Капитан, с предположительного местоположения цели 1 широкий спектральный шум. Цель 2 захвачена рыбой. Что Денвер? Наверное, затаился. Не слышу». Капитан поманил пальцем не слишком занятого помощника. «Ну-ка, лейтенант, сделайте вот такой расчет». Лейтенант уставился на протянутую бумагу. «Пятьсот килотонн?» — вскинул он брови. «Вы имеете в виду?» «Сможет ли такой заряд, пущенный по Денверу, прихлопнуть и нас?» «Ага», – зевнул капитан Мартимер. Лейтенант ввел в компьютер данные. «Капитан!» – уже орали из отсека гидролокаторов. «Подрыв цели два! Сейчас, секунду!» Там, в черной волне, катались волны, выплеснутые взрывом торпеды. Океан заполнился фронтами отражений и переотражений. Сплошная какофония режущих и пилищих перепонки звуков. На некоторое время лодка ослепла. Отсутствие какой-либо информации извне восполнил помощник капитана. Похоже, мы вряд ли уцелеем при вашем предположении. Информация, касательно произошедшего с лодкой «Атланта», была засекречена, однако лейтенант имел достаточно резвые мозги. Он понизил голос, дабы не привлекать внимания личного состава, находящегося в командном отсеке. Значит, это случилось не от небрежного хранения спецбоеприпасов, да? Да, кивнул Мартимер. Но молчите, ради Христа. Он спрятал бумажку обратно в карман. Рули. Нус, давайте несколько переместимся. Вы думаете, если мы расположимся носом к Денверу, удар будет слабее? прошептал все понимающий лейтенант. Не волнуйтесь сильно, Джелси, он мог взять на мушку и нас самих, успокоил Мартимер помощника. Затем они стали ждать, когда акустики сумеют расслышать хоть что-нибудь.